Двадцать два. Роковой выстрел. А вот еще прикол был. Иван сегодня был в ударе. Они всей компанией отлично посидели в открытом кафе, а теперь прогуливались по ночной набережной. Иван с Гретой и Сергей со Светланой. Причем Дикий умудрялся вести под ручки сразу обеих дам, заливаясь при этом соловьем. Серега же скромно шел слева, поглаживая руку любимой, лежащую у него на предплечье. При этом он, понимающе улыбался. Если уж друга понесло, то всё, что мог сделать бульдозер, вставший у него на пути, так это убраться во своясе по-добру, по-здорову». «Так вот», — продолжал раздухарившийся собровец. «Дело было на обмывании, по-моему». «Да, точно. Капитанов тогда и обмывали». «Так вы военные мальчики?» — спросила Грета. Конан же, заслышав это, сбился с шага. «Убью паразита. Договорились же не светиться», — подумал он. «Да какие там военные?» — тут же вывернулся Дикий, даже не запнувшись, как будто так и было задумано. Я же рассказывал, мы с Конаном последнее время практической стрельбой на земле увлекались. На стрельбище катались, вот там со спецурой пересеклись. У них похожая дисциплина появилась, только называется тактическая стрельба, но много общего с практической. Вот так, слово за слово, сначала познакомились, потом мы у них что-то спросили, потом они у нас, потом в интернете стали переписываться. Короче, пригласили они нас на обмывание званий. Ну а нам-то интересно, как спецназ себя ведёт в приватной, так сказать, обстановке. Вот и попёрлись. «Но с пустыми-то руками у нас в гости ходить не принято. Надо что-то с собой взять. Вот я и выкрутился. У меня, дядька, такой самогон гонит, бомба! На какой-то колпачковой колонне, двойной перегонке, слеза младенца, 47 градусов, а пьётся, как родниковая вода». «Ваня, а самогон — это что?» — спросила Грета. «Ну, это водка такая, самодельная, непокупная». «А, поняла. У нас Сэм винокур так виски делает. Отец только у него покупал, хвалил очень». Слегка погрустневшим голосом сказала Грета, вспомнив отца. Но рядом с Иваном долго грустить ни у кого не получалось. «Не знаю, как там ваш Сэм, но дядька у меня это что-то. Кстати, кинешь мне потом телефончик этого Сэма, надо будет познакомиться с ним. Ну так вот, я, значит, на это обмывание припер две трехлитровые банки самогона. Банки исключительно стеклянные, поскольку дядька у меня пластик как тару для спиртного на дух не переносит. А Серега наш, он же пацан из деревни». «А что такое деревня?» — опять перебила своего кавалера Грета. «О, деревня это. Дикий закатил глаза. «Сейчас кто-то выхватит!» — усмехаясь, негромко буркнул Конан, но новоявленный стендапер имел очень острый слух. «Это такой небольшой, очень уютный и романтичный сельский населенный пункт». На ходу переобувшись, тут же выдал он откорректированную версию. «Так же, Серега?» «Так, так», — улыбнулся Конан. «Не отвлекайся, продолжай». Светлана, находясь между Конаном и Диким, лишь молча переводила взгляд с одного на другого и улыбалась, наслаждаясь хорошим вечером и компанией. «Ну так вот, в этих жутко романтичных сельских населённых пунктах у нас принято разводить свиней, а у Серёги отец как раз только забил кабанчика. Вот наш молодец мотнулся к родителям за свинкой и припёр оттуда на пьянку к спецназёрам два добрых шматка сала, а у них там своя классика — шашлык, машлык, зелень, мелень, все дела» и тут, понимаешь, произошёл сбой в программе. Они пока всё сало под дядькин самогон не стрескали, до шашлыка даже не дотронулись. Ну а как сало-то закончилось, тут поднимается ихний самый главный, целый полковник, и говорит, «Я, мол, хочу предложить тост за твоего отца, Сергей, за то, что вырастил такую свинью». Что он там дальше сказать хотел, так никто и не узнал, потому что народ так грохнул со смеху, что, наверное, за километр было слышно. Но полковник понял, что сморозил, и давай оправдываться типа он не Сергея имел в виду, а поросёнка, а народ уже от смеха под лавками валяется. Вся компания, и девушки, и Конан с Диким хохотала, будто это произошло прямо сейчас. Светлана, с опаской глянув на Сергея и увидев, что он и не думает обижаться на друга, тоже рассмеялась, крепко прижавшись к нему. В этот момент все четверо были счастливы, ничто не предвещало беды, и вдруг, бах, сзади раздался какой-то хлопок, Какая-то непреодолимая сила рванула Светлану в сторону, заваливая на земь. Бах-бах! Раздались еще два хлопка, и на упавшую свету навалился захрипевший Сергей. «Сука!» Раздался рядом чей-то вопль. Светлана с трудом вывернулась из-под огромного собровца, при этом рука оказалась вымазана чем-то теплым и липким. Кровь. Дикий испуг поднял девушку на колени, в панике заставив ощупать себя. Но нет, все в порядке. Кровь не ее. Но раз так... «Сергей, Серёжа». Он лежал рядом, лицом вниз. В правой лопатке у него виднелась большая рана. Рубашка вокруг неё быстро пропитывалась кровью. «Конан, твою мать, живой?» метнулся мимо неё к другу Иван. «Живой. Света? Кто?» с трудом прохрипел Конан. «Ты как, цела?» Дикий окинул девушку быстрым взглядом. Света не сразу поняла, что это уже к ней обращаются, и кивнула головой. «Да?» Глянула вправо и онемела от ужаса. Совсем рядом, не шевелясь, вниз лицом лежала Грета. Плохо лежала. Не сказать, что в какой-то неестественной позе, но даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять. Всё очень плохо. Не лежат так живые. «Сука! Сука!» Выкрикнув в небеса ругательство, Иван рванул свою рубаху через голову и протянул Светлане. «Приложи вот так!» Показал он, придавив рубаху крайне рукой Светланы. «И полицию вызови! Я скоро!» ни на что не обращай внимания и как был полуголый с пистолетом бросился назад где метрах в десяти на земле корчился держась за живот какой то мужчина светлана поудобнее перехватив ивана в у левой рукой принялась останавливать кровь правой же достала телефон и набрала номер полиции шёл гудок она еще раз глянула на греу у основании шеи девушки пачкая блузку расплывалось кровавое пятно а раздался сзади крик боли отвечай на вопрос падла «Я тебе вопрос задал!» «Иван!» — крикнула Светлана, обнаруживая недюжинное присутствие духа. «Он может не понимать по-русски!» «Тьфу ты, падла! Нерусь хреново!» И дальше уже по-английски Дикий продолжил. «Кто? Кто тебя послал?» В ответ какое-то бормотание, и потом опять Дикий крик боли. «Светик, зайка, не смотри туда!» Вдруг прохрипел Сергей. «Сереженька, тебе очень больно. Скорая уже едет, все будет хорошо!» И тут из глаз девушки хлынули такие слезы. И весь окружающий мир перестал существовать, сузившись до одного человека, её любимого, которому было плохо. Очнулась она только когда примчавшиеся на место преступления полицейские вместе с медиками стали грузить Сергея на носилки. Её мягко отстранили, и только тут Светлана сбросила с себя оцепенение, оглянулась по сторонам, пытаясь понять, что происходит вокруг. Вокруг было полно людей. Полицейские, натянув вокруг места происшествия полосатую ленту, Бдительно следили, чтобы никто из невесть откуда набежавшей толпы не пересекал намеченную границу. Внутри периметра деловито суетились врачи и следователи. Сзади лежало неподвижное тело нападавшего, а справа, раскачиваясь из стороны в сторону и что-то шепча, сидел на коленях полуобнаженный растрепанный Иван. Тело Греты было перевернуто на спину, голова ее покоилась на Ваниных коленях, И со стороны создавалось впечатление, будто влюблённая парочка, устроившись поудобнее, наслаждается обществом друг друга. И парень что-то тихонько нашёптывает девушке и ласково гладит её волосы. «Может, их вправду?» — Дикий сейчас разговаривал с Гретой. «Может, прощался с ней? Или просто молился?» Да только она уже ничего ответить ему не могла. К Ивану подошёл полицейский, заговорил, но тот никак не отреагировал. Тогда санитары подкатили носилки и попытались погрузить на них тело девушки. Неожиданно вместо шепота Иван рявкнул так, что даже полицейский схватился за пистолет, а медики и вовсе шарахнулись в стороны. Дикий сам поднял тело Греты и аккуратно уложил его на носилки. Потом отобрал у одного из сотрудников скорой простынь, укрыл любимую. Тщательно, словно боялся, что она простудится, подоткнул простынь со всех сторон, поправил локоны и отступил на шаг, оглядывая результат своей работы. Медики с опаской подошли к носилкам и, не используя колеса, понесли к машине. К Ивану снова обратился полицейский, но тот опять не отреагировал, будто и не слышал. Молча развернулся и подошёл к Светлане. Остановился подле нее бледный, кисти рукой, жилистые предплечья в крови, глаза тёмные, ввалившиеся. «Ты как?» «Нормально», — тихо ответила девушка. «Что врачи сказали, что с серым?» «Сказали, угрозы жизни нет, но сейчас в реанимацию повезли». «Поехали». «Куда?» «В реанимацию». «Так туда ж никого не пускают». «Правильно, не пускают». «Так зачем ехать?» — недоуменно спросила Светлана. «Надо, Светик, надо!» — уставшим голосом очень тихо сказал Иван. И девушка вдруг поняла, что действительно надо. Они вдвоем еще двое суток дежурили у дверей реанимационного блока местной больницы, пока Конана не перевели в палату интенсивной терапии. У него оказалась раздроблена лопатка, сломаны два ребра и ушиблена верхушка легкого. Врач сетовал на то, что пуля была сорок четвертого калибра и безоболочечная. Вся энергия выстрела досталась Сергею. Как только опасность миновала, Иван отвез Светлану к себе домой. Предложил ей пойти наполовину Конана, но ей было жутковато и тоскливо одной. «Ну тогда дуй в Полотенце, пижамы там, в шкафчике. Я потом после тебя. Нам сегодня нужно выспаться». я зазвонил. «Завтра похороны в два часа дня». Когда девушка вышла из ванной, Ваня уже спал на диване, свернувшись калачиком. Рядом на полу стояла полупустая бутылка виски, а на щеке была видна не до конца высохшая дорожка от слез.